Что касается генерализации навыков, типичный вопрос диалектико-поведенческого терапевта звучит следующим образом. Какие навыки вы могли бы использовать в этом случае? Таким образом, терапевт постоянно поддерживает направленность беседы на то, как пациент может применить полученные навыки, чтобы совладать со своими проблемами до тех пор, пока не наступит время очередного психотерапевтического сеанса. Главная задача, по крайней мере в начале терапии, подвести пациента к практическому применению навыков, обеспечивающих перенесение дистресса, включая навыки кризисного выживания. Анализ имеющегося на данный момент кризиса и выработка решений – это направленность, характерная для психотерапевтических сеансов, но не телефонных консультаций. Разрешение проблемы или кризиса определенно не является целью телефонных консультаций. Очень важно, чтобы терапевт помнил это правило и следовал ему, поскольку решение проблем – главная задача пациента во время телефонной консультации со специалистом. Пациенты с ПРЛ часто испытывают гнев или отчужденность по отношению к терапевту. Психотерапевтические сеансы могут провоцировать эти чувства. Кроме того, подобные реакции пациентов на взаимодействие с терапевтом могут быть отсроченными. Таким образом, эмоции гнева, печали, отчужденности иногда проявляются только спустя некоторое время после психотерапевтического сеанса. В такой ситуации будет уместен звонок специалисту. Цель такого звонка с точки зрения ДПТ – снять чувство отчужденности или отстраненности от терапевта. Задача терапевтов в такой ситуации помочь пациенту в этой проблеме и в то же время не допустить подкрепления дисфункционального поведения. Подробнее я рассказываю об этом в главе 15. В начале терапии телефонные консультации не только бывают весьма частыми, но и занимают много времени. Терапевтическая стратегия соблюдения границ, которая обсуждается в главе 10, может быть особенно важна, чтобы не допустить выгорания терапевта. По мере терапевтического прогресса и укрепления доверия во взаимоотношениях как чистота, так и продолжительность телефонных консультаций должна сокращаться.